Сбор Ари Поднимаясь в лифте, я улыбалась. Таким озадаченным великого Бориса Люберецкого я не видела. Ему что, никогда не отказывали? Совсем? Ни одного раза? Он забыл, как звучит слово «нет»? Я рассмеялась и тут же подумала, что это глупо выглядело. Сама ехала в лифте, сама себя веселила. А потом мне пришла в голову мысль, что Люберецкого может даже раззадолить ситуация отказа. И что тогда делать? Сейчас он действует по схеме дяди Вити. Припаивать, прибалтывать и далее по списку. Но ведь в постель я с ним ложиться не планировала. И какую у него это вызовет реакцию? Надо действовать осторожно. В квартире я включила телефон, и он взорвался миллиардом сообщений. Писали все. Отвечать звонком начала с Моторина. Добрый вечер, Александр Игоревич. Добрый, Ариадна Андреевна. Давайте подробности. Встретил на машине, подарил цветы, зовет в ресторан. Я дома переодеваюсь. Почему так рано приехал? Нет информации. Понятно. Моторин помолчал. Куда повезет? Не сказал. Давайте поступим так. Я вам скину ресторан, в который вы якобы очень хотели попасть. Если клюнет, идеально. Если нет, напишите мне по приезду, где будете отдыхать. Хорошо. Потом он пошуршал трубкой, вздохнул и спросил уже совсем другим голосом. Боишься? У меня даже сердце ёкнуло, словно пропустило удар, а потом стукнуло с удвоенной силой. Боюсь. «Это хорошо. Люберецкий только выглядит честным рыцарем. Он приехал тебя ломать. Помни об этом каждую секунду. Если розовая лапша сядет на ушах, звони, я ее присниму. Звони на этот номер. Как я у тебя записан?» «Папа, новый». Моторин рассмеялся. «Отлично. Так и оставь. Звони в любое время. Любой смайлик в СМС я буду воспринимать как сигнал СОС. Вытащу. Поняла?» «Да. Веришь?» Я промолчала. Врать не умела с детства, а уверенности в участии Моторина у меня тоже не было. Он мне работодатель. Ему проще уволить, чем возиться. «Молодец. Никому не верь. Помощи проси у всех. Будь внимательна. Жду твоих сообщений. Если что, моего помощника зовут Игнат. И еще, мне тут дали хороший совет... «Топи заграничный паспорт в масле». «Каком масле?» «Не поняла я». «Да в любом. Хочешь оливковым холодного отжима, хочешь горчичным. Любое растительное – это надежная смерть документа. Если вопрос встанет о твоей транспортировке за рубеж – беспроигрышное средство. Но постараемся до него не доводить. Удачи тебе, Артемова. Можешь меня Сашей называть. В одну воду входим». «Значит, удачи нам, Александр». «Значит, удачи, Ариадна». Дальше было сообщение от Кёрна на его птичьем языке, но я понимала. «Как ты резолвишь?» Мока. Едва я отправила ответ, он моментально среагировал. Сопортить надо?» «Пока уточняю тикет». «Коня не распрягаю, телефон в ножных. «Скинь геолокацию по прибытию». «Спасибо, Дан. Думаю, что справлюсь». «Смотри выше». «Спасибо, сделаю». В переводе на «человеческий» это звучало бы так. «Как решаешь ситуацию?» «Имитирую. Помогать надо?» «Пока уточняю входящую задачу». Байк поставил поближе и заправил. Телефон положил рядом. «Сообщи место прибытия». Вертя телефон в руках, я улыбалась. Иногда мне казалось, что на плечах таких людей, как Данила Кёрн, и держится мир. Они настоящие атланты. На их плечах небо. Иначе лететь бы нам уже давно в тартарары. У меня даже слезы на глаза навернулись. Хороший парень. Счастье ему и его девочке. Когда я снова взглянула на экран мобильного, он чуть не выпал у меня из рук. От Кости было несколько сообщений в мессенджере. Все взволнованные. Чувствовалось, что его ситуация напрягла. «У вас все в порядке? Помощь нужна? Вы знаете, кто этот человек? Нужно подъехать?» «И вот что с ним делать? Ну, приятно же! Почти незнакомый человек, а так беспокоится!» На моем лице сама собой расплылась улыбка. На душе стало как-то очень хорошо. Словно сквозь тучи выглянуло солнышко. В душе появилась надежда на то, что все удастся, что через месяц я буду с нормальной жизнью и карьерой, а не вот это вот все. И я написала с улыбкой. «Спасибо, Костя, все нормально». «Вы где?» Тут же пришло от него сообщение. Я даже рассмеялась. Написала честно. «Дома» а потом словно повинуясь какому-то хулиганскому порыву сфотографировала цветок на плитке в ванной, захватив краем кадра полочки с кремами. Шлепнула отправить и зажмурилась от удовольствия, получив ответ: это очень хорошо, я переживал, рад, что вы такая разумная. Извините за беспокойство. А буквально через несколько секунд еще одно: не садитесь в машину к незнакомым людям. Это может быть опасно. Спокойной ночи. От переполнивших меня эмоций я расхохоталась. Плюхнулась на пуфик, стоящий рядом с раковиной, и смеялась, пока на глазах не выступили слезы. Трое мужчин с разной степенью осведомленности, и все предлагают помощь. А это, как ни крути, тешило самолюбие, поднимало самооценку. Как ни странно, именно сообщения Кости вернули мне землю под ноги. Это жизнь, и ее надо всего лишь жить. Мыть руки перед едой, чистить зубы и не спать с незнакомцами. Я вымылась, волосы собрала в высокий хвост. Для поездки в ресторан выбрала скромное и по длине, и по силуэту платье. А вот туфли на шпильке. Чем выше каблук, тем я увереннее. А вера в себя мне сегодня должна пригодиться. Спасибо вам, нормальный мужчина за то, что все-таки существуете в жизни.